Глава 2. Мегаполис настоящий. Ночной клуб Everance занимал первые два этажа недавно возведённого небоскрёба. Площадка перед входом была забита машинами, и Мари пришлось долго искать место для парковки, учитывая, что она никогда не ставила свой акцепт, как попало. В городе на этот счёт действовало железное правило: Машина должна быть развёрнута так, чтобы в случае непредвиденных осложнений не плутать между другими автомобилями, а сразу по прямой выйти на ближайшую магистраль. Наконец, она нашла подходящее место. Минуту спустя, заглушив двигатель, она в последний раз взглянула на максимально укрупнённую схему ресторана, чтобы безошибочно определить местоположение столика, за которым сидит объект. Мари отключила сканер, спрятала его под сиденье и вышла под морось осеннего дождя. На улице было тепло и влажно. Призывно сияли рекламные огни у отдельного входа в казино и на площадку танцпола. Вход в ресторан, расположенный левее, имел менее претенциозную световую иллюминацию, из чего Мари сделала предварительный вывод. Место, несмотря на шумное соседство танцевальных залов и егорного заведения, должно быть тихим и малолюдным. Любезно улыбнувшись двум бугаям у входа, которые откровенно прошлись по ней взглядами, словно раздевая ими до нога, она поняла, что не ошиблась. За автоматически открывшимися дверями располагалось небольшое фойе, из зала ресторана лилась тихая музыка, которую не перекрывал ритмичный грохот танцпола. странное место для охотника за головами, подумала Смори. Она достаточно хорошо знала данную категорию людей, чтобы удивиться такому выбору места уединения. Похоже, он незаконченный отморозок, успела подумать Мари, пока её взгляд скользил по обстановке зала в поисках нужного столика. Ага, вот и он. Незнакомец сидел спиной к входу, что сразу же насторожило её. Настоящий профессионал никогда не сядет подобным образом, разве что поблизости от него есть зеркальная панель, где можно увидеть отражение происходящего за спиной. Мари задержалась у входа лишь на пару секунд, затем обожрав взглядом зал и как будто бы сделав выбор, направилась к избранному столику. Не возражаете, если я нарушу ваше одиночество? Она подошла сбоку, томно эффектно обернулась и Кровь отлила от её лица, глухими металлчками ударив в виски. Нет, этого не может быть. Мгновенный шок стремительно превращался в ступор. Она впервые за последние годы отчаянно не находила выхода из внезапной ситуации. Сердце бешено молотило в груди, и она не могла отвести взгляд от знакомых черт лица. За столиком сидел Ян, постаревший очень усталый и уже изрядно выпивший. Она не успела ничего предпринять. Он поднял взгляд, и смертельная бледность пятнами проступила на лице капитана Ковальского. Глаза, только что затуманенные алкоголем и невесёлыми мыслями, вдруг прояснились, словно хмель выдуло у него из головы от мгновенного узнавания. "Мари", полушёпотом выдавил он, едва удержавшись от изумлённого восклицания. Она села. А что оставалось делать в данной ситуации? Когда их глаза уже встретились, а к столику, заметив посетительницу, спешил официант. Молчи Ян. Да, это я. Мари развернула меню, старательно не обращая внимания на Ковальского, который стремительно трезвел, не отводя от неё взгляда. И в этом взгляде, на смену изумлению пришла боль, такая очевидная и отчаянная. что Мари не смогла выдавить ни слова в ответ на вопросительный взгляд официанта, лишь молча указала ему на избранные наугад строки. Первым, затянувшуюся паузу нарушил Ян. "Зачем ты пришла, Мари?" хрипло спросил он. "Извини, не думала, что встречу тебя", хотя могла бы догадаться. Кто ещё остановился бы на полпути? Их взгляды медленно оттаивали. Первый шок от внезапной встречи уже начал проходить, и теперь оба вдруг поняли, что не знают, с чего начать разговор, да и о чём говорить вообще. Судьба развела их по разные стороны баррикад и долгие годы держала на удалении, в милостивом неведении, хотя вряд ли среди окружающих нашлись бы ещё два человека, которые были так близки и дороги друг другу. Память. С ней ничего не поделаешь. Она, как лесной пожар, тускнеет, гаснет, подергивается пеплом, но тлеет внутри. И стоит только дунуть шаловливому ветерку, как яростное пламя воспоминаний, вдруг вырывается из-под обугленной сотни раз, сгоревшей дотла земли. Прошлое. Стоял жаркий июньский полдень. Мари шла по лесной тропе, круто забирающейся вверх к вершине пологого холма, где хвойный лес уступал место кустарниковым зарослям. На душе молодой выпускницы колониальной академии было в этот час спокойно и радостно. Жизнь казалась простой и ясной, она лежала на ладони, как пойманный на лету мягкий пушистый шарик из овцового пуха. Действительно, что может заботить 20-летнюю девушку, фактически окончившую биологический факультет престижного учебного заведения? Сейчас Мари находилась на преддипломной практике, занималась интересным, можно даже сказать, любимым делом. Впереди ее также ожидали только приятные, радужные перспективы. Шагая по лесной тропе, она думала о ближайшем будущем, мечтая о том, что она не могла. Как будет исследовать природу родного мира, совершать открытия. Иногда к подобным мыслям примешивались иные, более личные чувства, когда прихотливое сознание вдруг перескакивало с перспектив профессиональных на более прозаические. Но нужно сказать, такие же приятные, радужные мысли. В свои 20 лет она уже дважды была серьёзно влюблена. И последнее увлечение оказалось ей настоящим, глубоким чувством. Где-то в кустах защебетала и тут же вспыхнула вспогнутая печуга. Птицы в окружающей город биологической зоне всё ещё являлись редкостью. Выращенные на специальных зоотехнических фермах, они, как правило, не боялись людей. Мария остановилась. Она поднималась к вершинам холма, чтобы проверить установленные накануне приборы. Сегодня ветер дул со стороны безжизненных вулканических равнин, и ей пришлось надеть плотно облегающий тело костюм химической защиты. Экипировка не стесняла движений и в купе с мягким закрывающим голову и лицо шлемом надёжно предохраняла от приносимых ветром ядовитых испарений, возможных форм вредного излучения. Неизвестно, какие элементы выделялись из магматических масс и других опасностей. Оглядевшись вокруг, девушка поняла, что замечтавшись, свернула не на ту тропу. Местность вокруг показалась ей совершенно незнакомой. Тут явно велись какие-то земляные работы. Преграждая путь, тянулась глубокая узкая траншея с отвалами свежевырытой земли по краям. Другая подобная выработка располагалась в метрах в 5 от первой. И так до самого ската холма. Словно в течение ночи кто-то тщательно перерыл весь гребень возвышенности. Глядя на свежие отвалы почвы, вывороченные с корнем кусты, листва на которых уже начала увядать, Мария испытала удивление и досаду. Она не успела толком ни рассердиться, ни понять, что же происходит на возвышенности посреди глухого лесного массива, когда раздался треск ломаемых ветвей. которым вторила низкое утробное урчание какой-то машины. Мария инстинктивно попятилась, отступив под прикрытие нетронутой полосы кустарника. Её овладела странная отарапь. Не то чтобы она боялась или не сталкивалась ранее с автономными механизмами, но раздавшийся гул почему-то показался ей зловещим. Несколько секунд спустя она прогалину, образовавшуюся в районе длинного шурфа, выполз приплюснутый, напоминавший черепаху механизм, который двигался в сопровождении двух незнакомцев, облачённых в странную, похожую на мешковатую и робы одежду. Марии едва не совершила роковую глупость, собираясь окликнуть их, потребовать немедленного объяснения, за какой надобностью они погубили столько растений. От необдуманного шага её удержало всё то же чувство необъяснимой тревоги. А мгновением позже, внимательно присмотревшись к людям, она с внутренним содроганием поняла: не люди это вовсе, а человекоподобные машины, по-иному андроиды. До этого видеть их ей доводилось лишь в старинных видеозаписях, понять, которые не мог ни один историк. Очевидным из кадров видеохроники было лишь одно: человекоподобные машины, непонятно кем и с какой целью созданные, Однажды уже натворили немало бед. Записи, сохранившиеся в архивах, являлись обрывочными, не систематизированными. По ним не удалось даже определить местность, где происходили давние события. Девушку охватила бесконтрольная дрожь. Она не знала, откуда, с какой целью пришли андроиды, но вероятно именно они за одну ночь разворотили вершину холма. прорядив кустарник и проложив непонятные шурфы. Пока она в ужасе и оцепнении рассматривала человекоподобные механизмы, приплюснутый аппарат дополз до конца траншеи и начал разворачиваться, двигаясь к следующей зияющей в земле ране. Андроиды, не обращая внимания на его действия, остановились в нескольких метрах от Мари. Они были до дрожи похожи на людей. И в то же время сотни мелких деталей выдавали их нечеловеческую сущность. Было невыносимо страшно смотреть на эти подобия, осознавая, что древние записи это не фальсификация, не вымысел, а значит, один из андроидов резко повернул голову в её сторону, и тут же его руки пришли в движение. Оказывается, за спиной человекоподобной машины было закреплено оружие. ремень, которого перечёркивал синюю, кое-где испачканную землёй робу, скроенную в форме удобного, не стесняющего движений комбинезона. Стоя на месте, раздался чуть дребезжащий, лишённый каких-либо интонаций голос машины. У Мари всё оборвалось внутри. Ещё ни разу в жизни она не испытывала такого парализующего ужаса, когда невозможно шевельнуть ни рукой, ни ногой. А собственное тело кажется абсолютно чужим, одеревеневшим, не подвластным воле рассудка. Спустя секунду бежать уже было поздно. Андроид направил на неё какое-то автоматическое оружие, ясно обозначив свои далеко не мирные намерения. В сознание девушки в эти роковые секунды билось, словно птица, попавшая в клетку. Она одновременно ощущала и парализующий ужас, и страстное, ограничивающее сума по мраченным желаниям бежать. Всё это вместе взятое выразилось лишь в одном действии. Её взгляд впился в крупные буквы, проштампованные на ствольной коробке нацеленного ей в голову автомата. Абакан 12. Произведено в России. Адаптирован для использования в условиях Марса. Где расположена ближайшая энергостанция? Ворвался в её мысли тот же чуть дребежащий на высоких нотах голос. Отвечай. Отвечай. Слово эхом метнулось в опустевшем рассветке, и мгновенно пришли иные ощущения тела. Ноги вдруг стали подкашиваться. Отвечай, иначе я тебя убью. Такое просто не могло происходить. Для этого не было ни одной причины. Все казалось дурной фальсификацией, тяжелым сном. Мария не понимала, что случилось с привычным миром. До нее не доходило, какую смертельную, отчаянную глупость она совершает. Но не сказав ни слова в ответ на требования человека подобной машины, она вдруг неожиданно для себя бросилась прочь, вниз по склону, не обращая внимания ни на что. Ни на хлещущие по лицу и рукам ветки кустарника, ни на сухой щелчок взводимого электромагнитного затвора и только оглушительный грохот короткой автоматной очереди, полыхнувший ей вдогонку, заставил инстинктивно пригнуться на бегу. Она тут же споткнулась, потеряла равновесие и кубарем покатилась по склону, рискуя сломать себе шею. Но звуки за спиной заполняли собой все сущее. В них тонули и страх, и рассудок. Ещё одна очередь ударила в догонку. Пули с мягким стуком вонзались в перегной, с резким визгом подрубали ветки. Одна из них про свистела буквально в паре сантиметров от головы, обдав висок горячим порывом воздуха. И Марине, выдержав, закричала громко в надрыв, не понимая, откуда у неё взялись силы, чтобы вскочить и снова бежать на пролом. к спасительному ельнику, за которым начиналось сосновое редколесье. Пять километров до ближайшего посёлка она пробежала, не помня себя от испытанного ужаса. Её ноги подкосились у крайнего дома. Упав, она продолжала кричать, не в силах остановить рвущиеся из пересохшего горла звуки. Кто-то пытался ей помочь. Отовсюду, к окраине посёлка бежали люди, Она билась в руках подоспевших медиков, не в состоянии произнести что-то членораздельное. Лишь ее глаза, полные невысказанного ужаса, по-прежнему смотрели в сторону виднеющейся отсюда вершины холма. Да правая рука в судорожном жесте вырывалась из сильных мужских пальцев, указывая в том же направлении. Минутой позже она почувствовала, как что-то дважды укололо ее в плечо, И мир вокруг начал стремительно терять краски. Настоящее. Ничего не говори, Ян, умоляю, ни слова. К столику вновь приближался официант. Пока он заново сервировал стол, они молчали, страшась выдать своё обоюдное смятение. Уйти невозможно. Их взгляды уже встретились. Первый всплеск памяти заставил расшириться зрачки. А опыт прожитого на шёпотал что-то про невероятный случай, смертельную опасность, но он был тих и невмятен по сравнению с ураганом мыслей и чувств, что вырвались на волю из узилищ разума, обжигая их души. Я думал сегодня утром о тебе, Мари. Голос Яна звучал тихо, но ей казалось, на фразу должны обернуться все посетители за ближайшими столиками. Нет, всё спокойно. Только мелко, непривычно дрожат кончики пальцев под тонкой лайкрой перчаток. Ты знал, что я выжила? Нет. Если бы знал, то нашёл бы раньше, глаза Ковальского сузились. Мари, а ты знала, что я жив? Нет, Ян, иначе не ломала бы голову над тем, кто оказался столь человечен. Ты издеваешься, человечен? Он горько усмехнулся краешком губ. Ты ведь понимаешь, чем я занимался все эти годы. Она ещё не притронулась к еде. Ян, среди нас нет святых, тихо ответила она, положив вилку на стол и накрыв её ладонью. Трудно предсказать, кем бы стала я. Ты не вернулась в город. Ян поймал её взгляд и вдруг понял, что тонет в расширившихся зрачках Марии. Господи, это была она. Мир вокруг блёк, терял краски, реальность закручивалась в спирали искажений. Он как будто тонул в омуте и не хотел сопротивляться. Мария медленно приходила в себя. Она лежала у окна на больничной койке. Глаза всё ещё слипались, кружилась голова, но звуки, проникающие в помещение одноместной палаты, тревожили очнувшийся рассудок. Не давая ему вновь погрузиться в спасительные объятия беспамятства. За окном, лязгая гусеницами, медленно ползли две планетарные машины, вслед которым двигалось несколько десятков вооружённых людей в тёмной камуфлированной униформе. Их вид внушал невольное уважение. Мари сразу поняла, что к злополучному холму выдвигается одно из элитных подразделений, поднятое в городе по тревоге. Глядя на экипировку бойцов, чьих лиц не было видно за дымчатыми забралами свиреchitzских шлемов, Мари должна была бы успокоиться, но её вдруг охватил безотчётный страх, граничащий с чувством отчаяния. Она провожала взглядом двигавшийся вдоль улицы посёлка отряд, а в носу предательски пощипывало, подбородок мелко подрагивал, будто всё самое страшное ждало её впереди. Не выдержав, она всё-таки разрявелась. Легче от этого не стало, лишь прибежала медсестра, но не с очередной порцией успокоительного, как ожидала Мари. След за женщиной в белом халате в палату вошёл боец из того отряда, что только что прошёл под окнами сельской больницы. Сняв шлем с феру, он присел на стул. "Мари, это лейтенант Ян Ковальский. Он хочет поговорить с тобой." Она повернула голову, почему-то стыдясь своего заплаканного вида. Командиром спецподразделения оказался ее ровесник, ну, может быть, года на два-три старше. В 20-летнем возрасте такие различия малозаметны. Его светлые волосы были коротко острижены, юное загорелое лицо выглядело мужественным, по крайней мере, он сохранял спокойствие и собранность, не выдавая волнения. А в том, что оно было, Мари практически не сомневалась. Командование поручило мне разобраться в возникшей ситуации. Без каких-либо предисловий начал он разговор по существу. Мне известно, что вы встретились с человекоподобными машинами, и те требовали от вас выдать определённую информацию. Верно? Подбородок Марии опять предательски дрогнул. Мгновение ужаса засели глубоко в сознании, как заноза, и она ничего не могла с этим поделать. Они хотели убить меня, лейтенант дрогнувшим голосом произнесла она. Успокойтесь, Мари. Ничего, что я называю вас по имени. Мы здесь для того, чтобы защитить посёлок. Всё будет хорошо, вот увидите. Расскажите, как выглядели они, чем были вооружены, что делали на вершине холма? Мари кивнула. Сейчас, извините. Она отвернулась к окну, собираясь с духом. А затем начала рассказывать сбивчиво, излагая суть произошедших с ней событий. Выйдя на крыльцо небольшой сельской больницы, обслуживавшей несколько близлежащих агрополов, Ян достал устройство связи, выданное ему перед заданием. На вызов ответили сразу же. Связь шла через спутник. Лейтенант Ковальский вызывает координатора. Да, Ян, это Нагаев. Тебе удалось что-нибудь выяснить в посёлке? Немного, сэр. По словам девушки, она накануне оставила на вершине холма оборудование метеорологического контроля и шла снимать его показания. Вчера холм выглядел как обычная возвышенность. Сегодня же она увидела множество шурфов и столкнулась с человекоподобными механизмами, которые были вооружены автоматическим оружием. Они напали на неё. Не знаю, как ответить. Андроиды потребовали от Марии Лерман информацию о местоположении ближайшей энергостанции. Девушка перепугалась и бросилась бежать. Тогда сервомеханизмы открыли огонь на поражение. Она ранена? Нет, лишь сильно напугана. Думаю, ей просто повезло. Вряд ли робот мог сознательно промахнуться. Она сообщила какие-нибудь особенные подробности? Да, помимо общего описания механизмов, которое по моей оценке совпадает с имеющимися в архивах записями, она успела прочесть надпись, отштампованную на детали автомата. Модель Абакан. При этих словах Ковальский покосился на свой автомат той же самой модификации. Так в чём странность, лейтенант? Там было продолжение надписи. Буквально адаптировано для применения в условиях Марса. Могу я задать вопрос? Да, лейтенант, спрашивайте. Что такое Марс, сер? Я никогда не слышал такого слова. К сожалению, я тоже, ответил полковник Нагаев. В общем, так, лейтенант, слушай боевую задачу. Одно отделение оставишь на охране посёлка. Пусть парни зароются в землю. Сам лично распредели позиции. Боевые машины расположи так, чтобы их огонь был максимально эффективен. После этого с собравшимися людьми начнёшь разведку возвышенности. Нарожон не лезь, необходимо выяснить количество механизмов и главное цель их прибытия. В случае попытки продвижения с их стороны вглубь наших территорий, обороняешь посёлок и блокируешь дорогу к энергостанции. Всё понятно? Так точно. Ковальскому было немного обидно, что ему как ребёнку втолковывают прописные истины относительно элементарной диспозиции. Всё будет исполнено, о результатах разведки доложу. Будь осторожен. Ты слышишь, Ян? А осторожен. Я понял. Тогда до связи. Пока в управлении колониальной администрации шло секретное совещание, которым руководил всё тот же Нагаев, Возвод Яна Ковальского, соблюдая все меры предосторожности, выдвигался в сторону возвышенности. Летенант с большим трудом сохранял самообладание. Участие в многочисленных полицейских акциях не имело ничего общего с предстоящими действиями. Ни у него, ни у бойцов группы на самом деле не было реального боевого опыта. Раньше Ковальский не задумывался над подобными вопросами вообще. Военные столкновения с вооружённым противником, тем более с механизмами, до сегодняшнего утра являлись лишь теорией, обязательной, но не до конца понятной дисциплиной, которую они изучали и сдавали квалификационные комиссии. В учебниках по тактике ни строчки не говорилось о том, как глухо и неровно бьётся сердце в ожидании неведомого, как приходится вести постоянный мысленный диалог с самим собой. пытаясь предугадать, какой оборот примут события в ближайшие минуты. Они прошли сосновая редколесье и вступили под сень густого ельника, за которым начинался поросший кустарником склон. Солнце уже постепенно клонилось к закату, тени удлинялись, хруст ветки при неосторожном шаге казался громче выстрела. Взвод остановился на границе леса. Нагайф отдал Ковальскому однозначные, чёткие указания запретить пользоваться радиосвязью. Очевидно, он был лучше осведомлён о техническом оснащении человекоподобных машин, но не имел времени, чтобы подробно растолковать лейтенанту подробности. Среди прочих директив, полученных от полковника, Ян выделил для себя две особенно странные, а значит, важные. Вадим Дмитриевич настаивал на использовании снайперов в качестве главной ударной группы, предостерегая от попыток прямого штурма возвышенности всеми силами подразделения. По его инструкциям действовать следовало с предельно дальние дистанции, стараясь поразить сервомоторные узлы конечностей андроидов, чтобы те не могли воспользоваться оружием или бежать. Стрелять в грудь Нагаев рекомендовал только в крайнем случае. заобщив, что именно там находится запоминающее устройство, информация с которых может полностью прояснить ситуацию. В лесу уже ощущались сумерки, и Ян, переползая от бойца к бойцу, отдавал последние приказы, чувствуя, как тело охватывает дрожь непонятного, неведомого ранее возбуждения. Во рту от чего-то появился солоноватый привкус, словно он нечаянно до крови прикусил губу. Всё будет в порядке. Он успокаивал сам себя, наблюдая, как фигуры снайперов, сгорбившись, исчезают в сгущающихся сумерках среди густого ельника. Вершина холма, где, судя по монотонному басовитому гулу, продолжались какие-то работы, ещё освещалась солнцем, что давало снайперам неоспоримое преимущество. По лёгкому шелесту ветвей Ян понял: бойцы начали карабкаться на деревья. Могучие ели служили хорошей маскировкой, а их высота позволяла снайперам занять господствующие позиции, откуда просматривался гребень возвышенности. Остальные бойцы распределились на границе ельника, блокируя склон, ведущий к посёлку. Ковальский полез на дерево. Стараясь не шуметь, Ян ловко карабкался по ветвям, пока те не стали ощутимо гнуться под его весом. Найдя прочную развилку, он решил, что поднялся достаточно высоко, и действительно, отодвинув в сторону несколько зелёных молодых побегов с клейкими ещё не колючими иголками, он увидел картину, которую приблизительно представлял со слов Мари. Кустарник на вершине холма оказался повален, выворочен с корнем, листва на нём пожухла. Земля же была прорезана ровными, расположенными через равные промежутки узкими но глубокими шурфами, словно по холму прошлись из палинской гребёнкой. Данная симметрия нарушалась лишь в одном месте, где механические старатели очевидно обнаружили искомое. Узкий разрез почвы там превращался в широкий раскоп, в отвесной стене которого тускло поблескивали вкрапления металла. Кто бы мог подумать, что под слоем земли, обычный с виду холм в таких немало в окрестностях скрывает какой-то механизм или, быть может, древнее сооружение. Окинув быстрым оценивающим взглядом панораму раскопок, Ян переключил внимание на андроидов. Он насчитал 10 человекоподобных машин. Из них вооружены были лишь 5. Они стояли будто из ваяния, образовав редкое оцепление по периметру раскопа. Остальные медленно двигались по нетронутым земляными работами участкам, вероятно, пытаясь определить при помощи встроенных сканеров размеры и точное местоположение обнаруженной конструкции. Чуть в стороне сгруппировались 7 или 8 приземистых, действительно похожих на черепах землеройных машин. Всё оказалось не настолько страшным и загадочным, как минуту назад рисовало воображение. Ян даже мысленно устыдился собственных страхов и сомнений. Взглянув на часы, он понял, что снайперы уже решили занять позиции и разобрать цели. Пора начинать операцию. Он приподнял пули непробиваемое забрало шлема и тонко свистнул, подражая голосу одного из немногих пернатых обитателей леса. Это являлось сигналом, и первые выстрелы сухо щёлкнули спустя доли секунды после условного свиста. Пять снайперов работали без остановки. Каждый по своей цели, опуская забрало сферы, Яну услышал, как пули звонко прошибают металл. Застывшие в охранении дроиды не успели отреагировать на внезапный огонь. Он отчётливо видел, что оружие валится из механических рук, и тут же, не давая им развернуться, снайперы ударили по коленным кожухам, за которыми скрывались сервоприводные узлы пришлых механизмов. В эти мгновения лейтенанту Ковальскому казалось, что операция разыграна как по нотам и близится к стремительному победному финалу. Ощущение длилось несколько секунд. Пока за противоположным склоном возвышенности отчетливо не взревел двигатель и над склоном холма не появилась зловещая тень громадной, совершенно незнакомой машины, которая проломилась сквозь редкий кустарник, выворачивая траками гусениц огромные комья земли. В её бортах открылись люки, и оттуда вдруг посыпались фигуры андроидов. Их было несколько десятков. Каждый экипирован и вооружён не хуже бойцов извода Ковальского. Выскакивая из люков, они не останавливали начатое движение, а тут же, без промедления, ожидание команд или иных подготовительных действий открывали безошибочный ответный огонь по тем деревьям, где располагались позиции снайперов взвода. Первый болезненный вскрик и характерный звук падающего, подламывающего ветви тела подействовал на Яна словно внезапный удар в голову. Сознание на миг помутилось, но шок исчез, растворился в невероятном всплеске нервного возбуждения. Не прошло и секунды, как выпрыгнув в команду, он вскинул абакан, дав две короткие прицельные очереди по перебегающим среди поваленного кустарника фигурам. В ответ, рассекая остро пахнущую древесную щепу, в ствол Ели впились десятки пуль. И в этот миг, от далёкого горизонта, где громоздились кучевые облака, закрывавшие закатный диск светила, Ударил, найдя прореху одинокий багряный луч солнца, осветив холмы и окрестности нереальным оранжевым светом. Ян навсегда запомнил этот изливающийся из-под небесия свет, в котором тонули частые отрывистые вспышки выстрелов. Таким в его памяти запечатлелось начало жестокой неравной схватки. Пули с глухим стуком впивались в кору дерева. Янн слышал крики, автоматные очереди вспарывали сумрак ельника. На злополучном склоне холма горел человекоподобный механизм. Горел молча, продолжая посылать в тьму короткие отрывистые очереди. Ноги Ковальского наконец коснулись земли. Он отбежал на несколько шагов в сторону от дымомаскированной позиции, по которой продолжали бить из стрелкового оружия. и включил коммуникатор шлема. Дальнейшее соблюдение радиотишины являлось глупой бессмыслицей. Полковник Нагаев резко обернулся, заметив, как вспыхнул на тактическом терминале индикатор экстренного вызова. Так автоматика отреагировала на всплеск активности в эфире, транслируя в реальном времени все перехваченные радиосообщения. Участники совещания, стоически ожидавшие развития событий, Вдруг услышали чёткий голос боя. Канал телеметрии вбирал в себя всё, начиная от участившегося дыхания бойцов, звонких автоматных очередей, глухих взрывов, треска занявшегося на холме пожара, до отчаянных предсмертных вскриков и резких перекрывающих иные шумы команд взводного. Первое отделение отойти на 200-метровый рубеж, занять позиции для прикрытия. Ловатский обеспечить спуск снайперов. Третье отделение за мной. Ковальский всё ещё отдавал приказы как по учебнику, словно листал электронные страницы тактических наставлений. Даже сленг пока отсутствовал в его командах. Ян выговаривал фразы целиком, и оттого они казались штампованными и игрушечными. Жуткий предсмертный хрип, перешедший в короткое бульканье, стал иллюстрацией к его словам. И тут вдруг разом включилось несколько экранов. Это наконец начало поступать видеоряд с камер, установленных на шлемах бойцов. Сидевший в центральном кресле Нагаев вдруг странно дёрнулся, будто шальная пуля, преодолев немыслимое расстояние, ударила его в голову. Рядом с ним возвышался странного вида терминал, где в такт поступающим данным нервно и часто всмаргивал индикатор. События развивались стремительно. Рваная отма на экранах телеметрии озарилась короткими злыми хабатками очередей, клела отсветами пожара, слепла от рвущих ельник гранатных разрывов. Ногаев резко схватил тонкую дугу коммуникатора. "Ковальский, Ян, ты меня слышишь?" ему отвечал бой. "Ян!" в голосе полковника вдруг прорвались визгливые нотки. "Да, они носили форму и знаки различия. Но никто от рядового до командира не знал войны, не понимал её сути. Сегодня, сейчас, сию секунду они получали первый опыт. Далёкая, чужая смерть воспринималась как своя. Внутренности сжимались, холод драл по спине ледяным ознобом. Нагаев обернулся. Его взгляд, казалось, сейчас прожжёт насквозь начальника штаба. который сидел в своём кресле со спокойным выражением деловой заинтересованности на лице. Словно в одну минуту они стали разными, настолько разными, что не могли понять друг друга. Встать, все резервы к посёлку, держать связь включённой. И снова, словно отчаянный призыв, на который жизненно важно получить ответ, губы полковника выдохнули в коммуникатор. Ян Он сам не понимал, что творится в его груди в эти бесконечные, полные чужих впечатлений и эмоций мгновения. Ковальский слышал далёкий голос, прорывающийся сквозь треск помех несущей частоты, но у него не было возможности ответить. Андроиды шли в атаку, рядом погибал его взвод. Так был ли смысл в далёких призывах, что выплёскивал коммуникатор в помутившийся рассудок? Тьма играла против людей. Андроидам она по всей вероятности не мешала, но бойцы повредевшего взвода, те, кто попытался задействовать систему тепловидения, тут же с досадой отключали их. Засветка от пожара, охватившего склон холма, не давала работать термальной оптике, и им оставалось уповать на собственное зрение, ориентируясь на вспышки выстрелов, хруст веток или мгновенные отсветы разрывов, высвечивающие из мрака секундную диспозицию атакующих механизмов. Добежав до границы ельника, где метающееся зарево бушующего огня смешивалось с вязкой тьмой, царящей за густыми разлапистыми ветвями могучих деревьев, Ян припал на одно колено. Абакан вонзился прикладом в податливый ковёр мха и хвои, Он отклонил ствол оружия, забыв в эти секунды обо всём. Сосредоточенно, будто на учениях, выцеливая по ползущей по горящему склону тяжёлую машину, поливающую ельник шквалом разрывных снарядов из двух автоматических пушек. Нет, не пойдёт. Не пробить броню, только погибну за зря. Мысли мелькали в голове с неуловимой скоростью, а пальцы уже меняли заряд в подствольнике со сколочного на кумулятивный. Он рывком поднял автомат, прижал приклад к плечу, чтобы выстрел пошёл не по миномётной траектории, а прямой наводкой. Расстояние до цели не превышало 100 метров, для реактивной гранаты меньше секунды полёта. Он плавно потянул спусковую скобу вторичной системы вооружения, и подствольник разрядился с приглушённым хлопком. Заряд рванулся фактически по прямой, попав в стык между скруглённым выступом правой орудийной башни и наклонным листом лобовой брони. Кровь глухо прилила к голове. Ян никогда не испытывал подобного чувства. Словно безумец, не обращая внимания на цвиркающие вокруг пули, он приподнялся, вытягивая шею, мысленно моля лишь об одном: только не рикошет. Но угол между двумя поверхностями не дал гранате уйти на излёт. Струя раскалённого газа, вырвавшаяся из боевой части, прожгла в броне микроскопическое отверстие диаметром не более 2 мм. Но последствия оказались ужасающими. Температура внутри машины тут же подскочила до 1000 градусов, и в темнеющем небеса вырывая люки изнутри бронированного монстра Вдруг со оглушительным грохотом рванули снапы пламени. От взрыва покачнулась земля. Даже андроиды не устояли на ногах. В отличие от людей, их валило словно кукол, заставляя катиться по склону. Вокруг падали раскалённые обломки бронемашины, тут же поджигая траву, кусты, нижние ветви разлапистых елей. Все отходим назад. Третье отделение, Бешкеев, прикрывайте Ян, которого тоже сбило с ног и отшвырнуло в сторону взрывной волной, порывисто вскочил, тут же едва не заарав от боли. Стиснув зубы, он одной рукой перехватил абакан, прижав левую ладонь к бедру, где толчками пульсировала боль. Между пальцами струилась горячая липкая кровь. Царапина, наверное, царапина. Он попытался шагнуть и понял, что может идти. Осколок действительно прошёл вскользь, лишь разрезав кожу. "Ребята, отходим, все". Он не бежал, а шёл, припадая на раненую ногу, постоянно оглядываясь в надежде увидеть кого-то из своих. Но между озарёнными пожаром елями мелькали лишь фигуры андроидов. И тогда Ян стрелял с одной руки, почти не попадая, но заставляя ненавистные силуэты падать на землю, вжиматься в неё, выискивая цель. Оказалось, этот кошмар никогда не закончится. Боли не было, но ощущение крови по-прежнему сочившейся сквозь пальцы вызывало приступы тошноты. Голова кружилась не то от контузии, полученной в момент взрыва, не то от кровопотери. Мир перед глазами постепенно терял чёткость. Реальность принимала зыбкие формы, пока его не подхватили чьи-то руки и голос Османа Бешкеева не начал сыпать возбужденными фразами. «Командир, из города передали, подкрепления идут, мы держим их на границе Ельника». «Кто?» – прохрепел Ян. «Кто еще выжил?» Скороговорка сержанта вдруг оборвалась. Казалось, даже звуки вспыхнувшего с новой силой боя утихли. «Никто, командир, только ты, Ян рванулся из поддерживающих его объятий и тут же, не устояв, упал на землю, лицом в сладковатый запах мха, который впитывал выступившие на глазах Ковальского слёзы. Глушил звериный, нечеловеческий хрип, рвущийся из горла командира, потерявшего почти всех своих ребят. Камера на шлеме Ковальского продолжала работать, фиксируя всё происходящее вокруг. Незамысловатому устройству было абсолютно всё равно, какую нивыносимую моральную муку испытывает сейчас человек, как ломается его душа, рушится мировоззрение под нейстовым напором неведомых ранее событий и чувств. Он умирал и возрождался вновь, но уже другим, будто вместе со слезами, которые невольно текли по щекам, из его души навсегда уходило что-то важное. что-то, без чего можно жить, но уже нет возможности радоваться этой жизни. Рядом звонко ударила автоматная очередь. В мох беззвучно обрушился курящийся дымком водопад стреляных гильз, они тонули в зелёном ковре, изредка пружиня от него неестественно медленно подскакивая вверх. Ритмичный звук и вид горячих падающих сверху гильз вывел Яна из горестного оцепенения. Он приподнялся на локтях, одной рукой нашаривая автомат. Бишкеев продолжал стрелять, припав на одно колено, пока его абакан не плюнул в восьму двумя трассерами, что означало магазин пуст. Остался лишь патрон в стволе. "Отходи, Оsman, я прикрою. Уходи к первому отделению, к бронемашинам. Держите посёлок любой ценой!" Среди сумерек, подсвеченная заревом пожарища, мелькнула фигура андроида, и Ян ризанул по ней длинной очередью. Пули попали в голову человекоподобной машины. Андроид пошатнулся, начал валиться на бок, но, уронив автомат, умудрился ухватиться за нижнюю ветвь дерева и застыл в нелепой позе, рывками поворачивая голову, в которой зияли три небольших пулевых отверстия, и виднелись две рваные и пробоенные в районе затылка. где пуля на вылет, прошив черепную коробку, вырвала из ряданые фрагменты металлопластика. Не жизнь, это не жизнь. Горячие мысли жгли рассудок. Ян чувствовал, как истерический смех подкатывает к горлу при виде раскачивающегося из стороны в сторону, вцепившегося в ветку сервомеханизма. Он не видел, что одна из пуль пробила грудную кожу андроида, И оттуда медленно вытекает непонятная, вязкая, серебристая субстанция, тягучими каплями срываясь на кору дерева и траву, пробившуюся сквозь мох и на мягкую подстилку из опавшей хвои. Ту же картину демонстрировали два работающих экрана в зале совещаний управления колониальной администрации. Нагаев наблюдал за боем в основном с камеры Ковальского. Поскольку остальные каналы связи гасли один за другим, когда отключился и этот последний канал телеметрии, Нагаев принял решение. Необходима срочная эвакуация всех поселений, начиная от зоны вторжения до окрестностей энергостанции. Он отдавал распоряжение своим заместителям, демонстрируя непонятную смесь нервозности и выдержки. Отделению, оставленному Ковальским для прикрытия посёлка, отступать Мы должны затянуть их вглубь нашей территории. Это даст время основным силам выдвинуться из города, занять выгодные позиции и уничтожить противника. Лес невнятно шумел кронами деревьев. Ночь давно превратилась в сумеречный танец теней. Блики от охватившего весь холм и часть ельника пожара играли зловещими отсвитами на неподвижно застывших среди соснового редколесья телах. ложились кровавыми пятнами на треснувшие забрала боевых шлемов, стыли алыми искрами на изгибах пустых магазинов и россыпях стреляных гильз. Ковальский, которому очередная пуля пробила плечо, на минуту пришёл в сознание, чувствуя, как непомерный груз давит на спину. С трудом приподнявшись, он увидел, как мягко и безвольно перевернулось тело сержанта Бишкеева. На нём не было крови. Только аккуратная дырочка в центре бронированного забрала немо свидетельствовала, что Осман мёртв. Яростные трескучие раскатистые звуки боя доносились уже со окраины посёлка. Осмотревшись, Ян понял, что пролежал без сознания несколько часов. Небо у горизонта уже посерело, предвещая близкий рассвет. Раны пылали болью, но кровь в них запеклась и уже не стекала на порыжевший мох. Он сел, мучительно застонав. Споров шов на разгрузке, Ковальский достал индивидуальную аптечку, сделал себе две инъекции и на минуту обессиленно затих. Мысли кружили в голове, словно пожелтевшие, высохшие осенние листья. Они погибли. Все. Все до одного. Ян не мог видеть своих ребят, не в его силах было сосчитать тела, но что-то внутри подсказывало. ты остался один лейтенант один навсегда не взирая на то сколько людей будет находиться рядом с тобой через минуту час сутки ни клеймо ни самобичевание ни горький упрёк он сделал всё что в человеческих силах просто ему не повезло выпало остаться в живых Я ошибался, думая о том, что более никогда не встретит людей, которые смогут стать ему столь же близки, как погибшие ребята из взвода. Ребята, которых он не смог сберечь. Чёрная вязкая ненависть постепенно закипала в душе, и было непонятно, что сильнее действует на организм: противошоковые и стимулирующие препараты или это народившееся чувство пустоты, среди которого нашёл себе место лишь один позыв. убивать проклятых андроидов убивать, пока не кончатся силы, пока последняя капля крови не сорвётся из потревоженных ран. Всё, что было прежде, скорчилось, почернело, потеряло статус памяти. Вакуум сознания заполнил бой, как новая точка отсчёта, не жизни, но ненависти и горя. Проснувшись, Мари почувствовала себя гораздо лучше. Да, собственно, была ли она больна? Думать, что мне моя хворь, рождённая страхом, неприятна, но ведь действительной причиной её пребывания в больничной палате являлся именно испуг. Нет, я здорова. С такой мыслью она решительно откинула казённую простынь, ступив босыми ногами на холодный пол. Немного кружилась голова, от первых движений начало подташнивать, но дискомфортные ощущения быстро прошли. Её внимание отвлекли звуки, доносящиеся с улицы. Марина насторожилась, тут же забыв о лёгком недомогании. Толстое двойное стекло в пластиковой раме мелко вибрировало, передавая в помещение приглушённый аритмичный рокот. До сих пор ей не приходилось слышать ничего подобного. Если на улице работал некий механизм, то почему в его раскате с тем урчанием так много сплетающихся не составляющих привычного ритма перестуков, то коротких, то длинных, перемежающихся с непонятными тугими ударами, от которых ощутимо вздрагивали стены и пол. Страх вернулся, будто всё время сидел, затаившись в уголке сознания, чтобы дождавшись удобного момента, выскочить, укусить, впиться своими холодными пальцами в неровно забившееся сердце, пробежать ледяными мурашками по коже. заставив в растерянности оглянуться вокруг. Почему я одна? Куда все подевались? Мысль уже отдавала паникой, но Марина удивление справилась с собой мысленным окликом, заставив умолкнуть распаясавшиеся воображение. Одежда. Нужно найти свою одежду. Слава богу, всё нашлось в встроенном шкафу. Выстиранное, выглаженное, пахнущее чем-то больничным. Но Марине обратило внимание на запахи. Тревожные звуки и ощущение одиночества подстёгивали её, изгнав остатки недомогания. Она уже полностью пришла в себя после многочасового пребывания под воздействием успокоительных и снотворных препаратов. Одевшись, она оглянулась. Вернулся прежний страх. Боязно было выходить в пустой коридор, но надежда связаться с кем-то из персонала больницы тут же погасла. Компьютерный терминал, установленный в изголовье кровати, не работал, что само по себе являлось тревожным признаком. Выглянув через окно, она не увидела на улице агротехнической фермы и прилегающего к ней посёлка ни одного человека. Лишь сельскохозяйственные механизмы застыли посреди улицы, будто их бросили в торопах на полпути между ангарами и полями. Ничего не понимая, Мария обернулась, и в этот миг в коридоре раздались отчётливые шаги. Зашеплыла пневматикой автоматически открывшаяся дверь, и она, не успев толком напугаться, вдруг увидела незнакомого парня в грязной, изодранной и испятнанной из заскорузлой спёкшейся кровью форме. Треснувшая поцарапанная забрало его боевого шлема было поднято, взгляд мутно блуждал, не в состоянии остановиться на каком-то конкретном предмете. Он сделал несколько шагов, сильно припадая на правую ногу, и вдруг боком повалился на кровать, издав глухой и непроизвольный стон. В эту минуту Мария, опешившая от неожиданности, вдруг узнала его, несмотря на все чудовищные перемены в облике молодого лейтенанта. Это он беседовал с ней накануне, выясняя подробности её встречи с андроидами. Боже, что же делать? Ян, так вроде бы звали офицера, потерял сознание, отдав последние силы нескольким шагам, отделявшим его от больничной койки, которая по наивному предубеждению являлась для рассудка неким символом победы над смертью. Марий вдруг отчётливо поняла: посёлок пуст, больница тоже. Люди бежали отсюда, побросав технику и забыв о ней. И раненому лейтенанту вовсе не на кого рассчитывать, разве что на неё. Я биолог, а не медик, шарахнулась в голове одинокая мысль. Но она уже сделала шаг, опустилась на колени подле бесчувственного тела, коснулась пальцами магнитных застёжек на экипировке, ощутила вес разгрузки, которая вдруг начала оползать вниз. Страх внезапно исчез, осталась дрожь в кончиках пальцев. Сосущее чувство одиночества, но действия Марии приобрели осмысленность. Она больше не содрогалась, не думала о себе, всё её внимание поглотила забота о едва знакомом молодом парне, который попал в беду. Сняв разгрузку, Мария расстегнула бронежилет, сняла с головы Яна боевой шлем с облегчением убедившись, что на голове и груди нет ран. Со стальным я справлюсь, должна справиться. Мысленный голос помогал пальцам двигаться проворнее, а взгляду не холодеть при виде запекшейся крови. Ян застонал, его потрескавшиеся, пересохшие губы вытолкнули хриплую команду. Он бредил, призывая бойцов своего взвода, и душа Марии, сжавшаяся в комочек, поняла: в этот миг он разговаривал с мёртвыми. Многие понятия не находили места в её разуме. Они врывались в него, ломая сложившиеся жизненные стереотипы и застревали среди обломков былого бытия, подрывывая, что теперь всё будет иначе. Жизнь станет другой, но вот какой, оставалось совершенно неясно. За четверть часа она успела прожить целую субъективную вечность, вспомнить всё, чему учили на уроках гражданской обороны, и начальной военной подготовки. Востребовать и приспособить собственные знания биологии к конкретной ситуации. Несколько раз сбегать в разные помещения опустевшей сельской больницы за необходимыми препаратами и перевязочными средствами. Наконец, очистив раны от запёкшейся крови, удалив грязь и копоть, она туго перебинтовала бедро и плечо Яна. Сделала ему необходимые инъекции и вдруг поняла: всё. Далее судьба лейтенанта зависит от возможностей его собственного организма. Стоило ей закончить перевязку и присесть на край койки, как рассудок вновь начал погружаться в омут страшных догадок о сути происходящего вокруг. Но она не поддалась панике, как полчаса назад. Мари ещё не понимала, насколько сильно изменили её прошедшие 30 минут. Ян вдруг пошевелился и скрипнув зубами, открыл глаза. Перед взглядом плыли белые стены. Цветок на окне, чисто вымытое стекло, через которое брызжут лучи полуденного солнца, отдалённый рокот беспорядочного автоматического огня, редкие толчки разрывов, ощущаемые как мягкие И два заметные колебания полой стен. Более всего его поразил солнечный свет. Редкий случай, когда светило находило разрыв в плотном полеге облачности, чтобы приласкать землю своими лучами. Подобное явление всегда вызывало чувство радости, восторга, но сейчас всё казалось иным, зловещим, неуместным. В сознании всё ещё цвела горячечными красками безумная ночь, Ему казалось, что в мире больше никогда не будет солнца. И сейчас, глядя, как тёплые, ласковые лучи, прорываясь сквозь тканый узор в шторах, рассыпаются по полу солнечными зайчиками, он вдруг подумал: мир не изменён. Со мной или без меня будет вставать солнце, приходить ночь, сменяться времена года. Со мной или без меня Миру всё равно, жив я или уже умер. Я натвернулся, чтобы не смотреть на золотистые солнечные лучи, и только тут заметил Мари. Он с трудом узнал девушку, с которой беседовал перед выдвижением взвода к Алмо. Прошло менее суток, она похудела, осунулась, черты лица заострились, и в глазах появилось совсем иное выражение. В них не осталось и следа того кричащего эгоистичного, затравленного ужаса, который он видел, разговаривая с ней. Теперь она смотрела на него с тревогой, но во взгляде появился совершенно иной оттенок. Она тревожилась не за себя. Ян с трудом попытался привстать, чувствуя, как на месте заскорузлых ран туго натянулись свежие повязки, а она молча стала помогать ему так, словно они были знакомы всю жизнь, с самого детства. Лейтенанта сломило от потери крови, но всё же сумел с помощью Марии утвердиться на ногах. Обведя взглядом помещение, он с трудом узнал больничную палату и понял, что пришёл сюда в полубессознательном состоянии. Где все? Хрипло, не узнавая своего голоса, спросил он, продолжая невольно прислушиваться к звукам далёкого, то затухающего, то разгорающегося снова и силой боя. Не знаю, пожала плечами Мари. Когда я очнулась, уже никого не было. Тебя бросили? Я спала, ничего не видела и не помню. Мария отвела взгляд, давая понять, что не желает обсуждать данную тему. Мысль о том, что её могли бросить, не находила места среди знакомых, привычных понятий. Они оба ещё многого не знали, их жизненный опыт открывал новые грани реальности. Но осформированное сознание на первых порах отказывалось принимать большинство откровений. Казалось бы, они уже вкусили свою долю ужаса. Каждый по-своему прошёл через определённое испытание, и теперь в наступившем вокруг хаосе им следовало позаботиться прежде всего о себе. Давно я пришёл. Примерно час назад. Сядь, у тебя ранение в ногу. Пустяк. Он попробовал улыбнуться своей спасительнице, но губы лишь болезненно искривились. Поцарапала осколком. Он всё же сел с здоровой рукой, дотянувшись до бронежилета и разгрузки. Ян хотел надеть экипировку, но вдруг передумал. Посмотрев на Мари, он что-то сделал с магнитными липучками бронежилета, с которого она успела соскоблить кровь, и протянул ей шуршащий металлокевлар. Он не тяжёлый, надень. Она удивлённо посмотрела на Ковальского. "Зачем?" тихо спросила Мари. "Так будет лучше, безопаснее. Нам с тобой нужно уходить отсюда". "Почему уходить?" Она всё же взяла бронежилет, позволив Яно окончательно подогнать его по фигуре. "Слышишь бой? Километрах в 5 отсюда". "Слышу". До Мари наконец дошёл истинный смысл тех звуков, что тревожили разум с момента пробуждения. Они рвутся к энергостанции. Кто? Машины. Ян будто сплюнул это слово. Сервомеханизмы. Он вновь попытался встать, опираясь на приклад абакана, но Мария остановила его мягким, настойчивым движением. Подожди, Ян. Она впервые назвала его по имени. Что случилось там, на холме? она имела право знать, и он рассказал ей всё без утайки, не умаляя и не приукрашивая событий, так как те врезались в память. Потом покосился на разбитый пулей коммуникатор и добавил: "Теперь у меня нет ничего: ни взвода, ни связи. Есть только ты", внезапно произнёс он. Щеки Марий вспыхнули панцовыми пятнами. "Ты спасла меня. Я бы истек кровью и умер". Она подняла взгляд. Мы должны идти туда, Мария имела в виду отдалённые звуки боя. Ты вольна выбирать. Она вдруг почувствовала, что дрожит. Ты отдал мне бронежилет. Значит, уже решил всё за меня? Ян не нашёлся, что ответить, лишь его глаза смотрели на Марию в немом удивлении, будто он увидел её впервые, и девушка потупилась, тихо прошептав: Извини, Всё рушилось в непонятную пропасть, стремительно отдалялось, превращаясь в невозвратимое прошлое. И её возмущение, ещё уместное сутки назад, теряло свой смысл под взглядом безмерно усталых, покрасневших глаз, слопнувшими от контузии капиллярами. Ты хоть можешь объяснить мне, кто они, что им нужно? Ян поморщился. Звуки боя тревожили его, тянули как магнит. И душа вдруг испытала неведомую двойственность. С одной стороны, долг солдата, накрепко воспитанный в сознании, смешиваясь с болью утрат и ненавистью к механическим отродьям, звал его туда. А с другой, образ спасшей его девушки не позволял просто развернуться и уйти. "Мари, я знаю не больше твоего", резко ответил Ян, с трудом обуздывая неодолимый порыв. «Они пришли и начали убивать. Ты первая столкнулась с этим. Для меня нет разумного объяснения их действиям, так же, как и для тебя, верно?» Она вынужденно кивнула. «Ты не должна оставаться одна. Я лишь хочу защитить тебя, понимаешь?» Мари снова кивнула. Вес бронежилета, плотно подогнанного по фигуре, почему-то менял образ мыслей, и она вдруг спросила. «Они пришли и начали убивать. Ты первая столкнулась с этим. У тебя есть ещё оружие? Для тебя? Да. Нет, но мы попробуем найти в участке, Ян кивнул. Судя по брошенной технике, виднеющейся за окном, люди бежали в панике, бросая всё. Видно, на улице посёлка появились андроиды, прорвавшиеся заслон его взвода. Скорее всего, не встретив сопротивления, сервомеханизмы направились дальше в сторону энергостанции. Мари хотела что-то сказать, но перехватив напряжённый взгляд Яна, осеклась. Похоже, лейтенант практически ничего не воспринимал, кроме отзвуков далёкого боя. Господи, как хотелось ей убежать от страшной беды, спрятаться, скрыться, но его глаза, их усталый полубезумный взгляд, он уже не отпускал душу, тянул за собой в страшное и неведомое. Ты же всегда была храброй девочкой. Ну да, одно дело отшить какого-нибудь хама на дискотеке, другое пойти за потерявшим свой взвод, обезумевшим от горя лейтенантом. Сложно описать, что переживала в эти минуты Мария. Она боялась вновь остаться одна и в то же время не знала, куда ей идти, что делать. Наверное, только сейчас до неё стало по-настоящему доходить. Прежний мир исчез, рухнул в одночасье. Единственной реальностью для неё оставалась эта больничная палата, и неестественно выпрямившись у окна молодой лейтенант с постаревшими от горя глазами. Он, он непременно пойдёт туда. Мариса с смятением прислушивалась к отзвукам боя. Ей было страшно, но подумав об одиночестве, она испугалась ещё больше. Ян, она осторожно коснулась его плеча. Давай что-нибудь делать. Она произнесла эту фразу шёпотом, с таким чувством, будто прыгала с огромной высоты. Я пойду с тобой.